Глава 3. Председатель. Советские граждане, которые в период временной оккупации той или иной местности немецкими захватчиками служили у немцев на ответственных должностях, подлежат ответственности за измену Родине, не подлежат привлечению к уголовной ответственности. Советские граждане, занимавшие административные должности при немцах, Если будет установлено, что они оказывали помощь партизанам, подпольщикам или саботировали выполнение требований немецких властей, помогали населению в сокрытии запасов продовольствия и имущества. Из постановления Пленума Верховного Суда СССР. Всех жителей деревеньки сгоняли к дому тетки фроски на крыльце которого два фельдфебеля, прилаживали кумачевый флаг с траурно-черным крестом-свастикой, с в центре Белого круга. Ее дом был самым большим и богатым в деревне. По четыре окна на восточной, северной и южной сторонах. Светлая уютная горница, широкая русская печка, просторные вместительные сени, высокий чердак с сеновалом. Все это говорило о том, что дом строился для большой дружной семьи с хорошим достатком. Не прошло и двух десятилетий, как от всего семейства в живых осталась лишь Ефросинья, которая в тот момент горько плакала, сидя на голой земле возле крыльца. Советская власть последние двадцать лет регулярно что-то отнимала у нее. Сперва мужа, сгинувшего в огне братоубийственной гражданской войны, после излишки зерна, которых вовсе не было, затем кормилицу корову и молодого, только народившегося бычка, наконец явились за сыновьями. Пришедшая на Смоленскую землю немецкая власть отобрала последнее — родовой семейный дом. А новоявленный защитник порядка полицай Витька Горелый еще избил, ограбил и унизил прилюдно. Она плакала не от боли, а от унижения, не от побоев, а от несправедливости и горечи от того, что ее не убили, и она не может сойти с этой бесконечной карусели истязаний, страданий, мучений и безнадежности, воссоединившись, наконец, со своими родными в мире лучшем и вечном. Видевшие ее унижение жители не пришли ей на помощь, а лишь испуганно жались к крыльцу, стараясь укрыться за спинами друг друга. Несколько оставшихся в деревне мужиков вынужденно выдвинулись вперед, так как прятаться за спинами баб, стариков и детишек было совсем стыдно. Петька Боцман и хромой конюх Прохор стояли ближе всех к крыльцу, украшенному когда-то богатыми резными наличниками вдоль ската крыши и перил, и наблюдали, как фрицы раскидывают большое полотнище красного флага, занявшее чуть ли не весь крылечный навес. «Ишь ты!» «Чистый атлас или даже шелк», — прищурившись, гадал Петька, знавший толк в тканях и товаре. Недаром он несколько раз тянул баржи с текстильным грузом и мануфактурой на своем буксире. Если рейс проходил ночью, то Петька с матросами перебирался под прикрытием темноты на баржу и вскрывал тюки и коробки с товаром. Он не считал это воровством, а скорее приработком за вредность. После очередной жалобы на недостачу во время такой буксировки и исписали на берег за недоказанностью хищения. Тем не менее, в деревне он считался знатоком не только по женскому вопросу, но и по части модной галантерей. Сельский конюх Прохор Михайлович, тяжело опиравшийся на суковатую ореховую палку, служившую ему костылем, разгладил морщинистой широкой ладонью редкие грязные волосы и поддержал его товароведческие рассуждения. «Ну да, ежели разрезать его по этим полоскам и чуть подкоротить, то можно легко четыре флага нашинских сшить, а можно и рубаху скроить красную, пасхальную. Э, не напирай бабы!» Последняя фраза была обращена к тем женщинам, которые сгрудились в пугливую и волнующуюся пеструю массу позади мужиков. В этой толпе было сложно опознать даже знакомых жителей деревни. Так изменились их напряженные, исказившиеся от испытаний лица. Солдаты закончили свою знаменосную миссию и оправляли чуть растрепавшуюся форму и амуницию. На порог вышел однорукий староста Яков Бубнов. С ним рядом молодой подтянутый офицер, а за ними какой-то пожилой мужчина в штатском. Офицер снял и поигрывал черными кожаными перчатками, перекладывая их из руки в руку и периодически ловко хлопая ими себя поляшки, обтянутой черным шерстяным галифе, заправленным в высокие хромовые сапоги. Староста, он же бывший председатель колхоза, единственной рукой устало смахивая с лба предательские капли выступившего то ли от жары, то ли от напряжения пота и, вслушиваясь в разговор немцев, начал переводить громко вслух. «Тава... то есть граждане-крестьяне. Господин помощник нового коменданта нашего района сказал, что немецкие войска заняли полностью нашу область район. Потому теперь они установили свою администрацию везде, в районах по всей области. На пять деревень в нашем селе будет своя комендатура. А здесь, в вашей деревне, только одно подразделение. Здесь будет пункт. Такой же поставят в соседней деревне и в остальных. Для того, чтобы ходить в лес или в поле, за деревню или в другую деревню, надо получить документ, пропуск, аусвайс называется. Ну, такое разрешение от новых властей. Кто пойдет без такой бумаги, будет назван мятежником, партизаном и будет наказан. На первый раз будут пороть, а в следующий раз расстреляют. Вот так-то. «Слышь, Ефимыч, а ребятишкам-то в школу как же?» Поинтересовалась какая-то женщина. Судя по высокому голосу, похоже, Таньки-полевой мать. Дети действительно вынуждены были ходить на уроки через лес в другую деревню. «Ты, Манька, погоди со своей школой!» «Мои девки тоже школьницы, но про то пока никаких распоряжений нет от германской власти. Да и до школы еще полтора месяца. Как решат, сообщат. Думаю, что будет школа. Будет. Я буду добиваться, обещаю». «Э, председатель, а как насчет скотины?» — вдруг вступил Прохор. Он хоть и исполнял обязанности конюха, но в деревне оставались в его ведении всего две лошади да жеребец. Остальная часть конюшни на двадцать четыре отдельных стойла, построенная когда-то еще при царе до революции, пустовала, была запущена, завалена мусором и навозом. — Михалыч, скотина! — он сделал паузу и продолжил. — Скотина остается при вас! Пока других указаний по частным дворам не было. Весь колхозный скот уже переписан и пересчитан и считается теперь собственностью Германии и их фюрера. «Этого Лупоглазова с челочкой и в усиках, что на картине!» Нюрка Денисова указала на портрет Гитлера, который в это время заносили два рядовых из взвода охраны в новый пункт комендатуры, до сегодня бывшей хатой тетки фроски этого, этого самого!» — поморщился Бубнов. Солдаты прошли в дом и повесили портрет над окном горницы. Он был такой большой, что нижней частью почти на треть перекрыл оконную раму. Новоиспеченный староста, а до этого дня председатель колхоза «Заря» Яков Ефимович Бубнов принял решение служить новой немецкой власти добровольно. Несмотря на то, что за прошлые боевые заслуги, отвагу на фронте Первой Германской и вступление в ряды ВКПБ в году Он был безоговорочно и бессменно назначен председателем колхоза и даже самолично бывало раскулачивал, вплоть до расстрела на месте односельчан, власть большевиков недолюбливал. Но никогда даже виду не подавал и языком понапрасну не чесал. Жизнь научила не спешить открывать рот даже среди самых близких, потому что и они могли ненароком обронить роковой словцо которая в ловких руках дознавателей оборачивалась, если не расстрелом, так ссылкой и лагерями по антисоветской статье. По сути своей он не любил любую власть. Еще на фронте его увлек такой же, как он, молодой лохматый паренек-анархист, попавший по мобилизации на войну и шепотом вещавший про всеобщую свободу, братство и коллективное имущество. Эти принципы ему очень нравились и манили своею непознанной таинственностью и необычайной простотой. Но рассказать об этом вслух он боялся даже себе самому. Жить свободным и независимым — это была заветная мечта Якова. Однако в реальности всю свою взрослую жизнь, которая началась в 18 лет призывом в армию и отправкой на фронт, он преданно и истово служил власти сперва царю-батюшке присягал в войсках, затем большевикам, свергшим прежнего хозяина земли русской, затем чекистам, проводившим красный террор и продразверстку, партийному руководству, став председателем колхоза и организовав парт-ячейку, и вот теперь немцам, установившим новый порядок, красное знамя со свастикой и портрет своего усатого лупоглазого главаря. «Гори они все адовым огнем», — думал председатель Бубнов. «Мне бы только жену Александру вылечить, да моих трех девок-дочерей выучить и замуж выдать. А уж какая вокруг власть, поливать Лишь бы не грабили, да не пытали. Хватит на мой век пыток и лагерей». Он вспоминал немецкий плен, мучение ампутацию руки, неожиданное освобождение, размышлял о своей странной парадоксальной судьбе и машинально переводил слова нового коменданта. А затем и старика в штатском костюме, который оказался каким-то то ли вербовщиком, то ли агитатором. Тот взахлеб рассказывал о распрекрасных перспективах жизни крестьян под новой властью. А всем желающим предлагал возможность переезда в Великую Германию для работы на свободных немецких фабриках, огромных промышленных предприятиях и сельскохозяйственных фермах после слова «фермы», крестьяне заволновались. Яков тщетно пытался, насколько мог, объяснить правильно односельчанам, как устроены эти самые фермы, когда вдруг штатский немец неожиданно перешел на чистый русский язык. «Господа крестьяне, меня зовут Георг Берг, то есть Георгий Берг, я сам русский патриот». С 1920 года живу в свободной Германии. Как видите, большевистская пропаганда нагло лжет и водит вас за нос, рассказывая вам о том, что Германия враг, а немцы пришли, чтобы убивать вас. А вы знаете, что коммунисты требуют от вас сжигать урожай, топить муку в реках, резать скотину. Разве это народная власть? Это антинародное правительство должно быть свергнуто. Лучшие сыны Великой Германии пришли освободить вас. Все, кто хочет свободно работать, как человек, а не раб, без паспорта, могут завтра же получить немецкие документы и выехать на работу в любую точку Третьего Рейха. Вы должны работать, много работать, но свободно и радостно. Я сам могу показать вам в этом пример. Я много трудился, и теперь у меня большой дом, трое взрослых детей, красавица-жена и уже четверо внуков. Все они счастливые и свободные люди, потому что живут и трудятся в Великой Германии. Мы — люди труда и воли, ее основа — соль земли немецкой». Он еще долго рассуждал и агитировал за свободную и сытную жизнь в Германии, распаляясь все больше и больше, пока его не перебил скрипучий голос по Пороскевии Полевой, танкиной бабушки. «Мил человек, это хорошо, что они свободны, велики и добрые. Может, оно так и обстоит, как ты нам вещаешь, дай-то Бог. Но коли оно так, то скажи на милость». «Зачем наши добрые освободители хату-то у тетки Фроськи отобрали? Неужто у их фюрера получше хаты нету?» Берг бросил гневный взгляд на селянку и, указав на нее пальцем, чеканно выговаривая каждое слово, ответил. «А за комиссарскую красную пропаганду мы будем безжалостно вешать, и ты, тетка...» «Будешь первая, кого мы вздернем за такие слова о великом вожде Германского рейха». Больше задавать вопросы ни у кого желания не возникло, и люди разбрелись по домам.